Я напоследок окинула старушек строгим взглядом, те сразу же притихли, шуршуканье прекратилось. И вошла в подъезд. На меня сразу же пахнуло застоялым запахом мочи, в который интересным букетом вплетались ароматы плесени, водки и табачного дыма. Короче, все ароматы России в одном флаконе. Терпеть не могу такие старые дома. В подъезде было холодно, как в склепе зимой. Стремительно поднявшись на второй этаж, я подошла к квартире Галины Королёвой и внимательно огляделась. На лестничной площадке второго этажа было ещё три квартиры. Двери их были закрыты, и из-за них не доносилось ни единого звука. Я постояла, прислушиваясь. Тишина. Только со двора доносились ребятчие голоса, да шалевшая от жары кошка подвывала где-то не вдалеке. Но всякий случай я нажала на звонок. За дверью раздался неожиданно громкий стрёкот, как от стаи кузнечиков. Отдёрнув руку, я снова прислушалась. Ни звука, ни единого шороха, намекнувшего бы на присутствие живой души за дверью и на этаже. Подождав ещё чуть-чуть, открыла сумку и выудила из её недр связку отмычек. Моим отмычкам позавидовал бы матёрый взломщик. Любой замок ими открыть, раз плюнуть. Хороший мастер мне их сделал. Но это совсем другая история. Конечно, осваивать ремесло взломщика пришлось сначала на собственной двери. Училась долго и старательно. Зато потом, при расследовании разных дел, сколько раз эти отмычки мне помогали и даже выручали. Королева, судя по всему, взлома не опасалась. Замки на ее двери были самые обыкновенные, без фиксаторов и прочего. И великолепно. Не надо терять время. Быстренько подобрав отмычку, я вставил ее в скважину. Замок робко скрижекнув поддался. Конечно, если вдруг что не так пойдёт, экспертиза обнаружит, что замок открывали не родным ключом, на механизмы будут царапины. Но будем надеяться, до этого не дойдёт. С такой же лёгкостью открыв второй замок, я внутрь огляделась, прислушалась на мгновение и юркнула в квартиру. Быстро закрыла за собой дверь, подумав: "Не забыть бы стереть отпечатки". В маленькую мрачноватую прихожу, завешенную почему-то, несмотря на разгар лета, зимней одеждой, почти не проникал свет. В итоге я, споткнувшись обо что-то, едва не упала. Слева была застеклённая дверь, а передо мной тканевые занавески. Вооружённая опытом, что обыск ведётся по кругу, я прошла налево, миновав в ванную. Дверь на цадно скрипнула, когда я потянула на себя ручку, и я оказалась в малюсенькой кухоньке. такой крохотный, что невольно в голову пришла мысль: как в таких условиях вообще можно готовить? Мельком оглядев помещение, я вышла, прикрыла дверь и сразу же протёрла ручку платком. Главное в моём не вполне законном деле не рисковать в мелочах. Окрылённая новой мыслью, я заглянула в ванную. На стеклянной полочке у зеркала стоял стаканчик с двумя зубными щётками. Разнообразные кремы, лосьоны и шампуни напоминали радугу своим многоцветьем. Ага, вот и бритвенный станок. А рядом мужская туалетная вода. Могу поспорить, точно такой же клюжев пользовался и дома. Итак, в ванной присутствие мужчины заметно. Он здесь бывал, причём достаточно часто. Что ж, в ванной новых сведений я не получила, только подтверждение мне известного. Гораздо интереснее было бы получить точный ответ на вопрос, когда Клюжев нанёс визит любовнице в последний раз. Я отправилась в комнату, искренне надеясь, что там найду хоть какую-то полезную в этом смысле мелочь. Безумно наступая, я прошла по коридору и отвела в сторону лёгкую занавеску. Передо мной была не слишком большая квадратная комната с широким, несколько продавленным диваном и телевизором на большом столе. Сбоку ещё одна дверь. Открыв её, я поняла, Передо мной спальня. Широкая кровать занимала половину маленькой комнатки. На свободном пространстве громоздился высокий шкаф и стоял стол. На стенах висели полки, заполненные книгами. В шкафу, помимо обычного женского барахла, лежали несколько мужских рубашек и прочие мелочи, принадлежавшие явно не Галине. В очередной раз я убедилась, что не ошиблась. Клюжев бывал здесь часто, и встречался он с Галиной по всей вероятности довольно давно. На книжных полках стояли самые разнообразные издания: от кулинарных книг до женских романов. Но одна из них была заполнена исключительно специфической литературой: косметология, косметика и медицина, фитокосметика, лечение волос и кожи головы. Но, конечно, бармен Артём говорил мне, что Галина косметолог. Только где она работает? Вот в чём вопрос. Я открыла верхний ящик стола и просмотрела бумаги. Ничего интересного. Опять косметология, какие-то цифры. В следующем ящике наткнулась на блокнот. Обтянутая бордовой кожей книжечка привлекла моё внимание, и я осторожно перелистала её. Адреса, помеченные буквой К. Это, видимо, клиентура. Ничего интересного. Ещё родственники какие-то. И вдруг мелко в нижнем углу странички несколько символов. Я сощурилась, напрягая зрение. КВА kpol.txt Что еще за ква-ква? С чего бы Галине записывать лягушачье пение? И тут я ахнула, сопоставив известное. КВА – это Клюжев Валентин Арсеньевич. А латинские буквы, судя по всему, название файла. Только вот где его искать? Ладно, разберемся позднее. Достав из сумки маленький фотоаппарат, который у меня всегда на готове, я сфотографировала страничку. Думать сейчас некогда. Того и гляди хозяинка заявится домой. Для успокоения совести осмотрела она напоследок большую комнату, стёрла со всех поверхностей свои отпечатки пальцев и отправилась в прихожую. Теперь важно выйти из чужой квартиры так же незаметно, как и зашла. Осмотрев лестничную площадку через глазок и не увидев ничего подозрительного, хотя в данный момент более всего подозрительна именно я, странная тётка в мини со шпионским видом, выходящая из чужой квартиры, Я выскользнула на площадку и захлопнула за собой дверь. Потом спустилась вниз и с независямым видом пошла к машине. Теперь только домой, узнавать, где работает Галина Королёва и обдумывать дальнейший план действий. Итак, клюживо у Любовницы нет. Либо она его и не видела, либо перепрятала в другое, более укромное место. Одно из двух, как говорится. Я выудила из замшевого мешочка косточки и бросила их на сиденье машины, задумав Знает ли Королева, где Клюжев? Но результат меня не вдохновил. Видимо, потому что я недостаточно сконцентрировалась. Где-то на окраине сознания бился другой вопрос. Что означает страничка из блокнота? В общем, косточки сообщили следующее. 9 плюс 21 плюс 25. Умеете создавать себе дополнительные дивиденды. То есть знаете, с кем и куда пойти, с кем позволить себе выпить, а с кем нет и так далее. Ну и что это значит? Я на правильном пути или нет? Ладно, дорогие мои, раз вы не хотите отвечать конкретно, добьём версию Галина Королёва. Что ещё остаётся? Потом уж, если здесь тупик, перейду к следующей версии. Благо у меня их даже слишком много. Ссыпав до ДКэ ядра назад в замшевый мешочек, я завела машину и отправилась домой. Всё-таки целый день находиться на ногах тяжеловато, даже для Супервумен Тани Ивановой.